Глава 4. Поход к травнице занимает у меня больше времени, чем я рассчитывала. Возвращаюсь домой на час позже, но никто особо и не заметил моего излишне затянувшегося отсутствия. Отдаю Василисе и Мире их венки, идеальные для такого сезона украшенные ярко-красными бархатцами, белыми хризантемами, пушистым хлопком и лентами. Увидев же свой в руках травницы, я даже не удивилась. Мой сплетённый из тонких прутиков ярко-оранжевых и красных листьев клён, украшен венок шишками да иловыми ветками и никаких цветов. Редко кто вплетает еловые ветки, они больно колются и застревают в волосах. Но травница сказала, что сёстры попросили сплести именно такой, приговаривая, что я люблю аромат ели. С трудом мне удалось держать горький смешок в ответ. Я просто поблагодарила женщину, заплатила и ушла. Надеясь, что спрячу венок где-нибудь в доме, а сама надену кокошник, подаренный отцом. Покончив с делами, захожу в комнату и бросаю венок на кровать. А временами зло на него посматриваю уверенная, что не стану надевать. Специально сестры ель выбрали еще и потому, что это зимний символ. Знают они, что неровня я им. Пока все думают обо мне как о возможной колдуне, спустя пары часов понимаю, что венок уже не кажется столь плохим. Как ни крути, терпкая еловая свежесть все таки приятна. Её аромат распространяется по комнате успокаивая. Няня напоминает о скором приезде гостей, отправляет меня помыться. Затем помогает высушить волосы и переодеться в праздничное платье. Холодно на улице уже, поэтому под низ надеваю несколько слоев тонкой одежды, включая нижнюю шелковую рубаху, а сверху красивое платье из плотной ткани со свободными рукавами. Наряд белый серебром, обильно украшенный кружевом, бесером И речным жемчугом, который нежно отражает любой свет. За окном солнце клонится к горизонту, в моей комнате тени становится длиннее, а свет на небе с жёлтого медленно меняется на розово-алый. Няня достает для меня в софьяновые сапожки, а моя рука вначале тянется к золотым подвескам, но пальцы замирают над ними. Сам собой в памяти всплывает рассказ Ильи Что декабрь не переносит золото, и я беру серебряные украшения. Ругаюсь про себя, не понимая, почему меня это вообще заботит. Декабрь мертв, Нет смысла бояться или думать о нем. Найдя подаренное мальчишкой яшмовое кольцо, невольно улыбаюсь, надеваю, решая, что отныне буду носить его каждый день. И если вдруг встречу проказника случайно, верну Прихожу в себя, при виде белой ленты с алым узором по всей длине в руках Алён. Дёргаюсь в сторону, обхватывая волосы руками, будто защищая. Няня фыркает, усаживая меня обратно перед зеркалом. "Полно тебе, Яр, Это всего лишь лента. Князь приказал, чтобы я проследила. Знает он, что не станешь ты её сама в косы вплетать". Сжимаю зубы, нехотя отдавая няне прядь запрятать. Да и чего я волнуюсь? Почему в груди так болит, а дышать тяжело, словно холодом колет. Упираешься, будто уже есть суженый, а тебя за другого заставляют выйти, продолжает ворчать Алена. Ее фраза удивляет меня, и я отпускаю волосы. Няня тут же пользуется моментом, расчесывает их гребнем и начинает заплетать свободную косу. Действительно, это всего лишь лента, Но мысль эта по-прежнему царапает мне душу, как если бы я пыталась затолкать чужую идею туда, где ей нет места. Обычно алый вплетают, но к наряду твоему я раздобыла белую. С нежностью продолжает няня, и мои плечи поникают. Вон коса какая толстая, с твою руку толщиной. Всем такую здоровую девушку в жены захочется. Подбадривает меня Алена, неверно понимая мое волнение. Прибыл кто-нибудь? спрашиваю я, горло сухое, и голос странно хрипнет, сглатывая несколько раз. Да потихоньку прибывают, в Поволоже все собираются. Столы там уже накрыли, но тебе незачем торопиться. Поволоже в русской архитектуре башня, в которой располагалось помещение для пиров, соединяла с жилой частью синями крытый переход. Я рассеянно киваю, оценивая свою законченную прическу. Это ты тоже наденешь, книжно. Оборачиваюсь на голос нянь, та стоит у моей кровати и держит венок. Вертит его, хмурится, критически оглядывая. Сама сделала? Мира и Василиса купили в подарок, выдавливаю я. Любой сказали, что ты шишки и еле любишь. Понимающих хмыкает Алена. Она тоже не все знает о проказах сестер, но о многом догадывается. Известно ей, что отношения у нас сложные. Ты его наденешь? К наряду плохо подходит. Трогаю ленту в косе, содрогаюсь, представляя реакцию сестер и киваю. Надену, Решаю я хоть так сгладить ситуацию. Пусть Василиса и Мира думают, что им удалось этим меня оскорбить. Может, повезет закончить нынешний вечер без лишних проблем, ведь гости самые малые недели у нас пробудут. Алёна аккуратно надевает венок мне на голову, а я стараюсь не морщиться, когда еловые иголки впиваются в ухо, наклоняя голову, разглядывая свое отражение. На деле красивый венок. Травница постаралась на славу. Но кожа головы чешется. И к наряду. Он действительно не подходит. Няня уходит первой, позволяем мне повременить пару минут, но не выйти к гостям я не могу. Аккуратно спускаюсь по деревянной лестнице, огибая скрипучие ступеньки. Пару раз вздрагиваю от внезапных взрывов хохота целой толпы мужчин. Перед повалушей ещё сине надо пройти. Но я голоса даже здесь слышу. Веселье разносится гулом и вибрации по стенам, временами заглушая звуки музыкальных инструментов. Не помню, чтобы когда-либо у нас было так много гостей. Слышу частый топот ног наших слуг, что носят еду или яндавы с и медом, чтобы кружки и чарки у гостей не пустовали. Яндава вид древнерусской посуды для подачи алкогольных напитков на стол припера. Бросаю мимолетный взгляд на входную дверь, борясь желанием сбежать на конюшню и переждать там. Может, Илья еще работает. Не успеваю дойти до синей в сторону нужных помещений, как Василиса грубо хватает меня за руку повыше локтя и оттаскивает в тень. "Лента удумала вплести? Это ты батюшку надоумила", шипит мне старшая сестра, а я удерживаю равнодушное выражение лица. Пока она до боли сдавливает пальцами мою руку, так и синяки останутся. К нам по лестнице сбегает мир, и судя по тому, как темнеет ее выражение лица, при виде меня, она тоже не в восторге. «Черти тебя забери, Яра", бросает мне сходу средняя сестра. "Ты теперь и внимание суженых наших решила привлечь? Ленту я вплетать не хотела. отец настоял". "Сухо отвечая обеим. А ваши женихи мне не нужны. Даже не смей думать о них, встряхивает меня Василиса. Она на полголовы выше. Я сжимаю зубы, повторяя про себя, что мне нужно потерпеть лишь немного, и одна из них точно уедет женихом в Восток, а вторая будет занята заботая о своём муже. Не просила у отца или лицо жалобное строила? Ведь кто согласится тебя взять к себе в дом? продолжает выплескивать свое недовольство мир. Я не просила, а наоборот, его отговаривала. Там возможных женихов хватает, но не думай с ними разговаривать, хоть в другом княжестве хочется тебя не видеть, заявила Василиса. Значит, мы желаем одного и того же, старшая сестрица, Выплевываю я не в состоянии смягчить тон. Наряды на них прекрасны насыщенные красные с белым кружевом и обильной вышивкой из золота, Сапушки опушки под стать. Венки прилесные, а в толстые косы вплетены алые ленты. Внешне всё столь но меня воротит от их ненависти ко мне, хотя не заслужила я подобного. Василиса резко дергает меня к себе, думая, что я издеваюсь, но это была правда. И реакция сестры злит меня еще больше. Честно говоря, не будет и неприличным, то я не ходила бы приветствовать гостей вовсе. Ощутив боль от чужой хватки, раздраженно вырываю руку из пальцев сестры. Не нужны мне ваши женихи. Будто вам есть о чем беспокоиться. Неужели переживаете, что я смогу вас затмить? Ворчу я, зная, на что надавить. Сестры сразу выпрямляются, поджимают яркие губы, понимают, что выдают себя с головой таким поведением успокаиваются. А на их лицах появляется равнодушное выражение, скрывающее показанное ранее смятение. Действительно, волноваться-то и незачем», — твыркает Мира. Мир. Согласна. Носи свою ленту на здоровье. Мне дела нет, поддерживает сестру Василис. Но быть гостями вежливо и дружелюбно, как и подобает, сестра предупреждает Мир. Я не уходит к празднующим. Проходя мимо, средняя сестра задевает меня плечом, не сильно, но явно намеренно. Я остаюсь одна, бросаю раздраженный взгляд в окно. На землю опустились густые сумерки, и я различаю свое отражение в стекле. Не понимаю, почему продолжаю сносить этих отношений. Почему веду себя так, словно сама верю, что виновата в своем рождении. Сжимаю кулаки, напоминая себе об отце. Выжидаю минут пять, натягиваю на лицо улыбку и нехотя иду к гостям. А вот и моя красавица младшенькая. Громкий голос отца привлекает всеобщее внимание. Князь, сидящий за столом, поднимается с места, а остальные мужчины к моему изумлению повторяют за ним. Некоторые встают медленно, гордо, демонстрируя, что это их собственное желание. Другие подскакивают торопливо, их спины слегка согнуты, как в полупоклонь, а в руках они неуверенно теребя тканевые салфетки или свои меховые шапки. Понимаю, что вторые, скорее всего, охрана или другие подчиненные, прибывшие со своими господами. Их расположили за отдельными столами. Яра, подойди ко мне, просит отец. Я скрываю первую волну смущения, придаю лицу спокойное выражение и натягиваю скромную улыбку. Ступаю тихо и размеренно, как и учили. Однако в звенящей тишине шаги все равно отчетливо слышны. Я смотрю только на отца, не решаясь разглядывать и строкских князей. Не уверены, кто из них кто. Князь Дарий сидит во главе длинного стола, По правую руку от него выселиса и Мира, а по левую, напротив сестер, долгожданные гости. Нахожу свободное место, оставленное для меня, прямо рядом с Мирой, и пытаюсь не выдавать беспокойства от перспективы провести вечер рядом со средней сестрой. Надеюсь, что она не пожелает опрокинуть еду мне на платье. Хоть так и не скажешь, но у Миры самый скверный характер. Меняется ее настроение резко, так что и не уследишь. Отбрасываю назад свою черную косу, приподнимаю подбородок, решая не скрывать, кто я есть. Устала я от этого. Да и нет смысла прятаться. Кто знает, дошла ли молва обо мне да и строго. если же не слышали ранее, то поймут все сейчас. Нацэ, дорогой, белый с золотом кафтан. Волосы забраны назад, Борода аккуратно подстрижен, а на губах приведя меня, появляется улыбка. Даже о венке ничего не говорит, протягивает мне руку, приглашая подойти ближе. Хмурюсь, ощутив, как подрагивают его пальцы, пока вкладываю свою ладонь в его, но не успеваю ничего спросить, потому что отец обращается к гостям. Прошу вашего внимания, гости дорогие. Старшую, и среднюю дочерей моих Вы уже увидели. А Яра, наша младшая княжна Оренская, с гордостью представляет меня отец. Я прикладываю свободную ладонь к груди и сгибаюсь в поклоне нашим гостям. Не стоит прерывать трапезу из-за меня. Пожалуйста, продолжайте ужин. Мимолетно оглядываю столы, убеждаясь, что хлеб, солью гостям подали, да и жаркое вынесли. А значит, застолье началось до моего прихода. Гости улыбаются, отвечают поклонами, перешептываются, часто бросая в мою сторону взгляды и вновь опускаются на лавки. Лишь князья и Яистроцкий никак не реагируют, остаются стоять, даже когда все садятся. Я сказала сестрам, что они меня ни капли не интересуют. Но против воли неожиданно для себя задерживаю на них внимание разглядывая. Владимир, старший князь, и строго рассказывает мне отец, указывая на молодого человека лет 25. У него волосы теплого каштанового оттенка, и будь они прямые, доставали бы ему доскол, но каждая прядь к низу закручивается в аккуратный завиток. Прямой нос, глубоко посаженные карие глаза, но взгляд мягкий. Короткие усы и борода совсем не скрывают сдержанные улыбки. Владимир высокий, и широкоплечий, верхний кафтан в бурых, красных и оранжевых тонах, даже дорогая рубашка и та темно-коричневая. Его образ напоминает мне о лесе в сентябре или октябре. Владимир слегка кланяется в ответ на мой внимательный взгляд. А этот молодой человек? Исай, младший князь и строго. Продолжает отец Исай вырывается у меня прежде, чем я успеваю прикусить язык. Странные имя, когда я произношу его, улыбка молодого князя становится шире, он обнажает белоснежные зубы. Отец наш любил бывать в заморских странах. Услышал это имя где-то, а брату моему всю жизнь на чужое недоумение натыкаться. Тепло посмеивается Владимир. Прошу прощения за мою грубость. Я встряла без спросу, лепечу я, стыдясь своей глупости. Не стоит, княжна, улыбается мне Исай. Знаю, что теперь ты меня вряд ли забудешь. Он наклоняет голову на бок, а улыбка меняется, становясь лукавой. Он похож на своего брата, такие же каштановые волосы, но чуть прямее и короче. Исай легко убирает их назад рукой, но те снова распадаются на когда он наклоняется. Глаза также глубоко посаженные, но у Владимира взгляд грустнее, а у Исаи хитрее. И оттенок другой, карие, но с жёлтыми прожилками, будто темный мед. На щеках отросшая щетина, и на вид он младше брата на пару лет. На Исае такая же одежда, как на брате, но в отличие от Владимира, есть в его облике что-то холодное. Я присаживаюсь, игнорируя колючий взгляд Миры. А князья и строго садятся только после меня. Стол ломится от обилия еды. Но я не верчу головой и не тянусь далеко, а выбираю ближайшее блюдо, курица в специях и подливе, аккуратно накладываю себе на тарелку. Расскажите нам, молодые князья, как так приключилось, что вы во главе княжества столь рано оказались? Мелодечным голосом Интересуется Василиса, привлекая внимание гостей. К несчастью, матушка наша умерла, когда мне и 12 не было, спокойно делится Владимир. Отец погиб на охоте два года назад. Поэтому во главе княжества встал я, а брат мне надежный помощник. Особенных сложностей не встретилось. Я и ранее помогал отцу управлять нашими землями. Но в первое время без него было непривычно. К нынешнему моменту на ноги мы встали крепко. И теперь нам с братом пора подумать о сыновьях. Обучить их всему, чтобы могли мы быть уверены, что и в будущем и строк останется в надежных руках. Исай размеренно кивает в такт словам старшего брата и наливает себе медовухи в глубокую кружку. Заметив мой взгляд, он поднимается на ноги, перегибается через весь стол, намереваясь налить мне Молодой князь никак не реагирует на мой удивленный вид, садится обратно на свое место, наполнив мою чарку. "Но «Ну, тебе, князь, дари". Понятно тревоги моего брата. Улыбается отцу Исай. «Ведь ищешь мужей для своих дочерей, чтобы о них достойно заботились? Даже у младшей лента в волосах". «Истина в твоих словах, Исай". Поддерживает его Дари. Сделав глоток мельного мёда. Яра у меня младшенькая. Лишь в конце месяца ей исполнится 18. Но чем быстрее найдётся кто-то достойный, тем спокойнее мне будет. «Мудрый ты, князь, подакивает один из ближайших мужчин. Особенно с урожаем этим беспокойство за дочерей вверх берёт. У меня у самого Мария к свадьбе готовится. У вас, Дарей, тоже проблемы? мрачнеет Владимир. У нас и на всем севере плохой урожай уже третий год, люди волнуются, хоть пока и хватает всего. Верно, здесь те же трудности, признает отец. Не только на севере так, с южными князьями я беседовал. У них схожие беды с прошлого года творятся. То ли погода, то ли земля совсем исхудала. Не растет урожай, как раньше. Многие гости слушают, сами переговариваются, еле согласны кивают, поддерживая волнение князей. Со всех сторон раздаются разговоры об урожае и неясном будущем. Не хмурьтесь, дорогие гости, ласково улыбается Мир. Уверена, что в следующем году, август, сентябрь, октябрь принесу щедрые дары. Лучше не говорить о проблемах, чтобы их не накликать. Особенно в такой приятный вечер, поддерживает сестровая Василиса. Правы, прекрасные книжны. Голос Саи смягчается. «Грешно хмурится в такой милой сердцу компании. Согласен с братом. Прошу простить меня. Мира Василиса и Яра, что завёл я эту мрачную беседу. С виноватой улыбкой говорит Владимир, задерживая взгляд на Василисе, на что старшая сестра в притворном смущении хлопает ресницами. Отец поддерживает молодых князей тостам, все пьют и заводят более веселые разговоры о прошлых годах, делятся воспоминаниями о праздниках и значимых событиях. Братья из-за строго расхваливают Ренск, отмечая изысканную резьбу и роспись на наших домах которые славятся ренские мастера. Говорят о красотах наших лесов, и не забывают упомянуть былые заслуги моего прадеда, деда и отца, которые развили Ренск из скромного поселения в процветающий город. Отец, доволен этими речами, проникается все большим доверием гостям, а завершают свои речи И Истрокские князья, активно расхваливая красоту моих сестёр Всё это тянется долго. И с середины беседы я прекращаю слушать, уделяя всё внимание своей тарелке. Но «Ну и повезёт кому-то взять вашу младшенькую в жон. Я больно прикусываю язык, услышав фразу. Владимир неловко откашливаюсь и торопливо прожёвываю еду, перебирая в голове варианты, как нужно ответить на такой комплимент. Подняв глаза, Натыкаюсь на наиспетующе взгляд Исаи, из-за чего у меня бегут мурашки по спине. Верно, говорит Владимир, глаз от такой красы не оторвать. Неожиданно поддерживает он. вся кровь отливает от моего лица, а молодой князь расплывается в довольной ухмылке, всем своим видом демонстрируя, что осознает, как звучат его слова. И делает это специально. Краем глаза замечаю, как дёргается сёстры, переводя недовольные взгляды на меня. Теперь я жую медленно, намеренно растягиваю остатки еды, чтобы не отвечать. Мира больно щиплет меня за бедро, и я дёргаюсь, задевая ногой ножку стола. Все дочки у вас как на подбор, продолжает Владимир, явно не ощущая, как накаляется обстановка. Судя по выражениям лиц Из них двоих лучше всего подмечает общее настроение Сай, но вместо того, чтобы помочь, только все усложняет, следя, как я буду выпутываться в его глазах искрится веселье. Похоже, чужая неловкость забавляет младшего князя. У всех троих кожа светлая, да щеки румяны, но у еще и коса особенная, дополняет Сай речь своего брата. Раз за разом возвращая разговор ко мне. Я стискиваю зубы, стараясь удержаться от гримасы. Когда ты яра родилась? С интересом спрашивает Владимир. Мужчины вокруг нас замолкают, заинтригованные разговором. Еду я уже проглотила, и у меня нет оправдания для игнорирования вопроса. Сестрица наша Яра действительно особенная, встревает мир Пока я открываю рот. Родилась она в последние мгновения ноября чуть декабрю её себе не забрал. Мира Игранова взмахивает руками, одаривая меня сочувственным взглядом, от которого я едва не закатываю глаза. Это верно, но подтверждено, что ноябрьская у меня дочка. Декабрю ее отдавали, а тот не забрал. Лишь волос коснулся. Поддерживает отец, хотя не замечает, что беспокойство средней сестры притворны. Так это о тебе молва ходит. Книжная отвергнутая декабрем, — удивляется Исай. Очередное прозвище. Только это еще и звучит жалко. Декабрьской колдуньей хотя бы пугают глупцов, а отвергнутая княжна у всех вызывает непонятную жалость будто я прокажённый Она самая», — вздыхает Василиса А вы сами, дорогие князья, натягиваю дружелюбную улыбку. Я родился в начале октября, а Исай под конец ноября, отвечает мне Владимир. Мы об осенние, как и ты, Яр. Теперь я понимаю, почему у Саи чувствуется что-то мрачное. От него, как и его месяца, веет холодным ветром, хотя в этот период солнце все такое же желтое. Но черные волосы, возвращается к ненавистной мне теме младший князь и строго, упирается руками в стол, подаваясь вперед, ближе ко мне. Такого оттенка я не видел. Позволишь прикоснуться к осе? Я все не имею от его наглости. Василиса роняет ложку, и та звонко ударяется о стол. Отец хмурится, все сидящие рядом замолкают в напряжении. Владимир счётим бьет брата локтем под ребра и исаюхает: "От боли сгибаясь. Прошу простить моего младшего брата. Он верный помощник, но и проблем не создает немало. Привык все напрямую спрашивать". Хотя временами ему лучше рот захлопнуть, оправдывается старший князь. Виноватый взгляд мечется между отцом, мной и сёстрами. Не хотел он Яру обидеть, просто не научился своё любопытство сдерживать. Если дочь простит, то я в обиде не буду, соглашается Дарь. Дочь, прости шися. Князья и сёстры поворачиваются в мою сторону, ожидая вердикта. А я сжимаю в руке ложку, не желая такого внимания. Владимир смотрит на меня с мольбой во взгляде и вновь толкает локтем брата. Прошу простить меня, княжна. Я права из любопытства. Волосы твои прекрасны, вот я и не сдержал интереса. Не проживе я восемнадцать лет Василиса и Мирой, то и не разобрала бы за виноватым взглядом Исаи притворство. А оно там определенно есть. Все осведомлены, что к женской косе могут притрагиваться разве что близкие родственники женского пола, даже них или муж. Другим мужчинам запрещено. Но мотивы Исаия мне абсолютно не ясны, ведь ему явно достанется мир. Может, ему действительно просто интересно. Чем мне загладить свою вину? Неуверенно улыбается молодой человек, когда мое молчание затягивается. Мне ничего не нужно, поэтому я уверенно открываю рот, намереваясь отказаться от искупления и закрыть тему. Я не... наша Яра больше всего любит сказки. Невинным голосом позорит меня Мира, обхватывая рукой за плечи. Она простит, если расскажешь ей что-то интересное. Сказки? переспрашивает князь. Расскажи ей про месяц. Она любит слушать о том, как ноябрю удалось убить декабрь, соглашается Василиса. Я стараюсь не выдавать своего волнения от таких заявлений при огромном количестве незнакомых мужчин, да еще и в присутствии князей. Я взрослая, а сестры всех убеждают, что я до сих пор без сказок не могу прожить. Это неправда. Мне просто нравится слушать истории. Сдерживаю желание поморщиться от ощущения Как еловые иголки в венке неприятно скребут кожу головы. Дернув плечом, я сбрасываю руку сестры. «Все верно, князь, подтверждаю я, от чего мои сестрицы приходят в смятение. Я почти уверена, что нет истории, которую бы я не слышала. Расскажешь ли мне о братьях месяцах то, чего я не знаю? Я растягиваю губы в наимилейшую улыбки, наслаждаясь его замешательством. Исаи хмурит лоб. Сомневаюсь, что этот князь вообще знает хоть пару интересных историй. Но я терпеливо жду, готовая позволить ему попытку. Что ж, есть у меня одна. Моя улыбка вянет в тот момент, когда на его лице появляется победная усмешка. Знаешь ли ты княжна, что Ноябрь брата своего не убивал? Как это не убивал. Вот так, пожимает плечами Сай, расслабленно опираясь локтями на низкую резную спинку лавки. Наслаждается тем, как легко завладел всеобщим вниманием. Действительно, основная история нам говорит о том, что декабрь мертв, а братья его. Зимний. Либо мертвы, либо сбежали на самый север, где никто не живет но от народов северных я слышал другую историю князь делает паузу и вопросительно приподнимает бровь явно ждет, что спрошу какую но я не доставляю ему такого удовольствия сжимаю зубы и молчу сохраняя равнодушное выражение на лице какую спрашивает Василиса не выдержав молчек князь поворачивается к ней все месяцы братья друг другу Брато убийство скорее порочило бы честь ноября. К тому же, будь декабрь на самом деле мертв, зачем бы стали уносить детей, рожденных зимой, в проклятый лес? Ведь сами сказали, что декабрь яру не забрал. Как он мог ее забрать, если мертв? Князь с самодовольным видом продолжает заваливать нас вопросами, на которые нет ответа под декабрём мы подразумеваем сохранившийся зимний дух над той частью лес, где до сих пор лежит снег, и декабрьского колдуна, что, поговаривают, живет там, отвечает отец, пытаясь разбить гнетущее молчание. "Ты прав, Дари", соглашается Исай. "Все продолжают так говорить, потому что отцы наши так говорили. А до них деды и прадеды А пошло все от того, что раньше история двенадцати месяцев была чуть другой. в ней говорилось о произошедшем подробнее. А к нам дошла сокращенная легенда. И что же говорится в подробной истории? Спрашивает Мира, полностью забыв о еде на тарелке. Я обвожу взглядом присутствующих, удивляясь, что они сами заинтересованно ждут продолжения. Ноябрь не убивал декабрь, но действительно победил его и зимних братьев. А чтобы предотвратить их возвращение, ноябрь разорвал им души и спрятал, поэтому те и не способны набрать полную силу. Души зимние скрыты надежно. Поговаривают, что в проклятом лесу спрятана часть души декабря, и она столь холодна, что заморозила там все. Что же происходит с детьми? которых относят в лес. Разве их не забирает декабрь, не делает северным ветром, чтобы хранить свои земли в холоде? Уточняю я, вспоминая рассказы, что детей отдают в качестве жертвы. Исай смотрит на меня жалостливой улыбкой. Яр, с приторной лаской, тянет он мое имя. Скорее всего, они просто замерзают до смерти, или их уносят дикие звери. Присутствующие начинают тохать и перешептываться. такой вариант все предполагают где-то глубоко в душе но предпочитают делать вид что шокированы откровенностью князь и никогда ранее об этом не думали на севере поговаривают что их забирает колдун но вряд ли он превращает их в северный ветер вероятнее совершает обычные жертвоприношения Чтобы забрать жизненную силу детей и поддержать в том месте зиму или продлить собственную жизнь, Расслабленно дополняет жуткие картины Сэй. Василиса и Мира морщит носы в отвращении, а я замираю, не зная, как реагировать на то, что моя смерть могла быть такой простой. Меня мог утащить какой-нибудь голодный зверь, никакой поэзии и волшебства. Достаточно, Сэй. Тихо, но сердито встревает Владимир. Прости, Яр. Кажется, брат все только усугубил. Нет. Собираюсь я с духом, выдавливаю улыбку. «Все в порядке. Я не злюсь. Исай действительно рассказал мне версию, которую я не слышал. Поэтому он заслужил мое прощение. Младший князь прикладывает ладонь к груди и кланяется. Вроде жест признательности. А вроде и сделан с насмешкой. Да какая мне разница? Иса идеально подойдет в мире, пусть друг друга изводят. Все внимание перевожу на свою еду в тарелке, полухо слушая зарождающиеся разговоры между гостями. Поднимаю голову лишь когда отец один раз заходится в кашле, и Владимир учтиво подает ему кружку с водой. Иса еще пару раз пытается втянуть меня в разговор. Но я отвечаю вяло и односложно. зная, что сестры и так на меня злы.